Предисловие автора С древних времен считается, что выдающийся талант – это прежде всего наследственность, каприз природы. Когда нам говорят, что Моцарт дал свой первый концерт в возрасте трех лет, или что Джон Стюарт Милл читал классическую литературу по латыни в этом же возрасте, большинство реагирует просто – конечно, они же гении. Однако подробный анализ ранних лет жизни и Моцарта, и Милла говорит о том, что их строго воспитывали отцы который хотели сделать своих детей выдающимися. Я предполагаю, что ни Моцарт, ни Мил не были рождены гениями. Их талант развился максимально благодаря тому, что им с самого раннего детства создали благоприятные условия и дали прекрасное образование. И наоборот, если новорождённый воспитывается в среде, изначально чуждой его природе, у него нет шансов развиваться полностью в дальнейшем. Самый яркий пример история Волчих девочек Амалы и Камалы. Найденных миссионером и его женой в двадцатые годы прошлого века в пещере к юго-западу от Калькутты, Индия. Они приложили все усилия, чтобы вернуть детям, воспитанным волками, человеческий облик, но все усилия оказались напрасными. Принято считать само собой разумеющимся, что ребёнок, рождённый человеком, человек, а дитёныш волка волк. Однако у этих девочек и в человеческих условиях продолжали проявляться волчьи повадки. Получается, Что образование и окружающая среда, в которую попадает младенец сразу после рождения, скорее всего, и определяет, кем он станет человеком или волком. Размышляя над этими примерами, я всё больше и больше думаю о том, какое огромное влияние на новорождённого оказывают образование и окружающая среда. Эта проблема приобрела величайшее значение не только для отдельных детей, но и для здоровья и счастья всего человечества. Поэтому в 1969 году я занялся созданием организации Японская ассоциация раннего развития. Японские и зарубежные ученые собрались, чтобы в экспериментальных классах изучить, проанализировать и расширить применение метода доктора Шиничи Сузуки обучения малышей игре на скрипке. В то время этот метод привлекал внимание всего мира. По мере того, как мы продвигались в своей работе, нам стало совершенно ясно, Насколько порочен традиционный подход к детям? Мы привычно считаем, что знаем о детях всё, тогда как очень мало знаем об их реальных возможностях. Мы уделяем много внимания вопросу, чему учить детей старше 3 лет. Но согласно современным исследованиям, к этому возрасту развитие клеток головного мозга уже завершено на 70-80%. Не значит ли это, что мы должны направить свои усилия на раннее развитие детского мозга до трёхлетнего возраста? Раннее развитие не предлагает насильственного вскармливания грудных детей фактами и цифрами. Главное введение нового опыта вовремя. Но только тот, кто ухаживает за ребёнком изо дня в день, обычно это мама, может распознать это вовремя. Я написала эту книгу, чтобы помочь этим мамам. Масару и Бука